Это была 37-летняя грузная приземистая немка, старшая его на двенадцать лет, с большим носом и терпеливым безобразным лицом. Как-то летом она приехала в Дикселен с подругой детства, старой девой, и перед отъездом позволила ему соблазнить себя.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 Юджин ненавидел его, потому что он вонял, потому что воняло все, чего он касался, потому что он приносил страх, стыд, отвращение всюду, куда бы он ни являлся, потому что его поцелуи были его ругательств, его хныканье омерзительнее его угроз. Он видел, как волосы женщины тихо колеблются под смрадным булькающим дыханием его брата. что вы улеглись на папиной кровати взвизгнул он стива шалело вскочил на ноги и схватил его за плечо женщина села на кровати а дурманина глядя прямо перед собой раскинув короткие ноги ты конечно пойдешь трепать языком сказал стива глушая его тяжелым презрением побежишь к матери ябеничать так сказал он и впился желтыми пальцами в плечо юджина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 Элиза улыбалась на это хвастовство гордый довольной, дрожащей и грустной улыбкой. «Первенец!» «Малышу Стиве теперь не о чем больше беспокоиться», — говорил он. «С финансами у него теперь полный порядок». «А где те умники, которые только не делали, что бормотали?» «Я же говорил!» «Они теперь все чертовски рады просиять улыбкой и протянуть руку». «Малышу Стиви, когда он идет по улице!»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 И зачем ему это понадобилось, продолжала она. Она же старше его лет на десять, не меньше. По-моему, он ничего лучше делать не мог, если хочешь знать мое мнение, сказала Хелен раздраженно. Боже мой, мама, ты говоришь так, будто он, не есть какое сокровище. Весь город знает, что такое Стив. Она засмеялась иронически и сердито. Нет уж, выигрыше тут он один. Маргарет — хорошая женщина.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 Он вытащил из кармана пачку банкнот и отделил от нее несколько двадцатидолларовых бумажек. «Ну, так там, откуда они осталось, еще много. И я скажу тебе еще одно. Малыш Стиве скоро будет среди больших шишек. У него есть на руках дельце другое, и дай только довести их до конца. Этот паршивый городишка ахнет». «Поняла? Нет?» — сказал он. «Бен...»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 «Только заметьте себе, что не малыш Стиви работает в редакции паршивой газетенки за 15 долларов в неделю, и ему незачем петь по киношкам», — добавил он. Крупнокосное лицо Хелен сердито покраснело. В это время они с дочерью Шорника начали выступать как эстрадные певицы.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 Подлый дегенерация, дойкался он, бессознательно впадая в ритм Гантовской тирады. Тебя надо бы выдрать кнутом. Он был стильным и рослым девятнадцатилетним юношей, но слишком верил в родственное табу и не был готов к тому нападению, которое за этим последовало. Стив свирепо кинулся на него и пьяно ударил его в лицо, обоими кулаками. Люк, на мгновение ослепленный, задыхаясь, пролетел через всю кухню. Кривда Вечкна на престоле.